11. Но о его пребывании в Коннектикуте никому услышать не удается. Он просто говорит, что это история для другого раза и рассказывает своим слушателям, как его поймали в Бриджпорте, когда он пытался собрать достаточно денег, чтобы исчезнуть навсегда. Низшие люди затолкали его в автомобиль, увезли в Нью-Йорк, привели в ресторан «Дикси Пик». Оттуда он попал в «Федик», Из Федика вновь на станцию Thunderclap. Со станции его отвезли в Девартой. И Привет, Тед! Как приятно видеть тебя вновь! Добро пожаловать! Четвертая бобина опустела уже на три четверти, а голос едва отличается от шепота. Тем не менее, Тед не сдается, продолжает говорить. Я отсутствовал недолго, но здесь время опять скакнуло вперед. Хамму и Стега отозвали. «Возможно, из-за моего побега его место занял Прэнтис из Нью-Джерси, Кидам. Он и Финли многократно допрашивали меня в кабинете ректора. Обошлось без физических пыток. Полагаю, они считали меня слишком ценным кадром, чтобы рисковать моим здоровьем. Но моральное давление оказывалось очень мощное. Они также ясно дали мне понять, что в случае моего нового побега моих друзей в Коннектикуте убьют. Я им ответил... «Может, вы, парни, чего-то не понимаете? Если я продолжу свою работу, они все равно погибнут. Все погибнут, за исключением, возможно, того существа, которого вы называете Алым Королем». Прентис сложил пальцы горкой. Меня это всегда раздражало и ответил. «Возможно, это правда, Сэй. А может и нет. Но если так и будет, то мы уйдем, как вы сказали, не страдая». С другой стороны, маленький Бобби и маленькая Кэрл не говоря уже о матери Кэрл и друге Бобби с Джонни Он мог не продолжать. Я до сих пор гадаю, поняли ли они, как напугали меня их угрозы причинить зло моим юным друзьям, и как разозлили. Все их вопросы по существу сводились к двум моментам, которые они действительно хотели знать. Почему я убежал и кто мне в этом содействовал? Я мог бы следовать заведенному порядку имя, должности, личный номер, но решил дать более развернутые ответы. «Я захотел убежать», — сказал я, «потому что узнал у одного из охранников Кантои, случайно прочитав его мысли, чем мы тут занимаемся, и идея мне не понравилась. Как-то ночью я улегся спать», — сказал я, «а проснулся около Мэрит Парквой. Сначала они полностью отвергали эту версию, Потом убедили себя, что такое возможно, прежде всего потому, что я ни на Йоту не отклонялся от нее, сколько бы раз они к ней не возвращались. И, конечно, они уже знали, какие огромные у меня возможности, насколько я отличаюсь от остальных разрушителей. Вы думаете, на каком-то подсознательном уровне вы телепорцией? Спросил меня Финли. Откуда я могу это знать? Спросил я в ответ. «Думаю, отвечать вопросом на вопрос, мудрое правило, которому целесообразно следовать во время допроса, если это относительно мягкий допрос, как было в моем случае. Я никогда не ощущал в себе такую способность, но, разумеется, нам зачастую не дано знать, что может учудить наше подсознание, не так ли?» «Надейтесь на то, что вы не телепорт», — вставил Прэнтис. «Мы можем смириться с любой сверхъестественной способностью, кроме этой». Это, мистер Бротиган, означает смерть даже для такого ценного работника, как вы Скорее всего, тогда я ему не поверил Но потом, из разговора с Трампасом, мне стало ясно, что Пренти смог говорить правду В любом случае, такой была моя версия, и я никогда от нее не отклонялся «Слуга Прентиса, чел, между прочим, по имени Тасса, приносил поднос с пирожными и банками Нозала. Мне этот напиток нравился, потому что вкусом напоминал Рудбир, и Прентис предлагал мне и первое, и второе. Но после того, как я расскажу им, от кого я узнал о разрушении лучей и как сумел сбежать из алгул Йенто, Поскольку нужных ответов я не давал, начинался очередной круг вопросов. Только на этот раз, задавая их, Прентисы и Герностай сживали пирожные и запивали их Ноззи. Но в какой-то момент они сдавались и позволяли мне выпить и закусить. Боюсь, в умении вести допрос они не могли сравниться с нацистами, поэтому мои секреты так и остались при мне. Они старались прочитать мои мысли, конечно, но... «Мы же слышали поговорку о том, что не стоит и пытаться обмануть обманщика!» Эдди и Сюзанна кивнули. Их примеру последовал Джейк, который слышал, как отец произносил эти слова во время бесчисленных разговоров, касающихся программной сетки телекомпании. «Готов спорить, слышали!» «Что ж, это справедливо и для чтения мыслей. Нельзя тыкнуться в голову тыкальщика...» «Во всяком случае, того, кто превзошел определенный уровень. Но мне лучше вернуться к главному, прежде чем у меня окончательно <coughs> сядет голос. Однажды, примерно через три недели после того, как низшие люди привезли меня назад, Трампас подошел ко мне на главной улице Плизантвилля. К тому времени я уже встретил Динки, в котором распознал родственную душу и с его помощью смог лучше узнать Шими. «Много другого происходило в это время, помимо ежедневных допросов в доме директора тюрьмы. После возвращения я о Трампасе практически не вспоминал, а вот он, кроме как обо мне, ни о чем не мог думать, как я быстро выяснил». «Я знаю ответы на вопросы, которые они продолжат задавать вам», — признал он. «Не понимаю я другого. Почему вы меня не выдали?» Я ответил, что такая мысль просто не приходила мне в голову. Там, где меня воспитывали, сплетни и доносы не жаловали, а кроме того, мне же не совали в задний проход раскаленный паяльник и не выдергивали ногти. Хотя они и могли прибегнуть к подобным методам, окажись на моем месте кто-то другой. Самое худшее, что они делали, ставили на стол Прентиса тарелку с пирожными и ели с нее час-полтора, прежде чем смягчались и позволяли мне взять одно». Поначалу я на вас сердился, сказал Трампа. Но потом осознал, пусть и с неохотой, что на вашем месте поступил бы так же. Первую неделю после вашего возвращения, скажу честно, практически не спал. Лежал на своей кровати в Дамле, думая, что они могут прийти за мной с минуты на минуту. Вы знаете, что бы они сделали, если бы выяснили, что информатор, пусть и невольный? Я. Ага? Я ответил, что нет. Он сказал, что Каски, это заместитель Финли, сильно выпорол бы его, а потом, не дав подлечить ни зад, ни спину, отправил бы в бесплодные земли, где он мог или умереть в дискордии, или поступить на службу в замок Алого Короля. Но путешествие туда трудное и опасное. К юго-востоку от Федика можно подцепить сжирающую болезнь, Возможно, разновидность рака, скоротечная, вызывающая сильные боли, отвратительная. Или еще одну, вызывающую безумство. Дети Родерика обычно страдали как от этих болезней, так и от других. Кожные заболевания, тандер-клепа, экземы, угри, сыпь, вероятно, были только цветочками в сравнении с тем, что таилось на просторах Крайнего Мира». Но для изгнанника служба в замке Алого Короля оставалась последней надеждой. Конечно же, Кан каковым и был Трампас, не мог пойти в калии. Да, эти городки находились ближе. Там светило настоящее солнце. Но вы можете представить себе, какой прием встретили бы низшие люди или тахины в пограничье? Члены тета Роланда могли себе это представить. Без труда. «Не стоит так уж превозносить меня», — заметил я. «Как мог бы сказать мой новый друг Динки, я не рассказываю всем и каждому о своих делах. Вот и все. Так что на героя я никак не тяну». Он ответил, что все равно благодарен мне, а потом огляделся и добавил очень тихо. «Я хочу отплатить вам, Тед, за вашу доброту, сказав, что вам следует сотрудничать с ними, насколько это возможно». Я не говорю, что вы должны навлечь на меня неприятности, но я не хочу, чтобы неприятности свалились на вас. Вы, возможно, не нужны им так сильно, как вам может казаться. А теперь я хочу, чтобы вы служили меня внимательно, дамы и господа, потому что это, возможно, самое важное. Я просто не знаю. Могу гарантировать только одно. От следующих фраз Трампаса у меня похолодело внутри. Он сказал мне что из всех миров на той стороне есть только один уникальный. Они называют его реальный мир. Насколько известно Трампасу, в своей реальности он сродни здешнему срединному миру, каким тот был до того, как лучи начали слабеть, а он сам сдвинулся. «На американской стороне, в этом особенном, реальном мире, — говорит он, — время иногда дергается, но всегда течет в одном направлении — вперед. И в этом мире живет человек, который в некотором смысле тоже является умножителем. Возможно, он смертный хранитель лучагана».